Глава 31. Смерть медведя. Каким же образом заставить его выйти оттуда? Охотники пробовали кричать, стучать по дереву, но все было безуспешно. Осматривая потом внимательно грязные пятна, Алексей и Иван заметили в них следы крови и решили, что зверь ранен. И, следовательно, нет надежды заставить его выйти из убежища. Раненый черный медведь забирается обычно в первое дупло, где и остается до смерти. и Градоновы, зная это, решили срубить дерево. Негр тотчас же был послан на плантацию и возвратился с полудюжной своих товарищей с топорами под предводительством Пушкина. На старую смоковницу посыпались дружные удары, и через час она с шумом повалилась на землю, сломав молодые деревца. Братья, рассчитывая, что зверь появится в ту же минуту, навели р у ж ь я на отверстие дупла. Но к величайшему их изумлению, Медведь не подавал ни малейшего признака своего присутствия. Пушкин опустил в дыру палку. Сперва осторожно, а потом начал пробовать изо всей силы. Однако медведь не шевелился. Тогда решили перерубить дерево возле самого дупла, и когда это сделали, увидели мертвого медведя. Пуля Алексея нанесла ему смертельную рану. Здесь же Градоновы узнали от негра странный факт. Дубло дерева, куда часто уходит спать медведь, редко бывает намного шире его туловища. В большинстве случаев оно бывает таким узким, что он не может повернуться. Значит, он должен спать стоя или скорчившись. Из этого можно заключить, что медведю все равно, стоять ли на двух лапах или на четырех, или, наконец, лежать. Медведь, убитый нашими охотниками, принадлежал к числу самых крупных экземпляров своей породы – И мех его, обмытый и очищенный, оказался достойным занять место в их коллекции. Братья выполнили свой долг, но они задержались еще на некоторое время у гостеприимного хозяина. В их честь была устроена охота на ланей, во время которой убили также кугуара, событие более редкое, нежели смерть медведя, так как кугуар встречается теперь весьма нечасто в лесах Северной Америки. п Лантатор приготовил для своих гостей другое развлечение – барбекю. Праздник весьма распространенный у обитателей самых отдаленных американских лесов и за свою оригинальность, заслуживающий хотя бы краткого описания.